Ей становилось горько и хотелось смерти при мысли о том, что ни робко, ни борько так и не увидят тех мест, откуда пошел их род, где выросли их деды и прадеды, где сияет вольный синевой Онежское озеро, и на берегах стоят огромные рубленные из вековой сосны дома-дворцы. Сердце у Варвары вдруг заколотилось отчаянно, а потом замерло и похолодело все внутри. «Смерть на подходе», — бесстрастно подумала старуха. Пора. Зажилась. Жить всем трудно. У всех дети, их кормить и одевать нужно. Господи, украдешь на копейку, а позору, сраму сколько. Да ладно, если бы только это, но ведь и тюрьма светит вполне определенно. На Цкацкой фабрике за украденную катушку ниток 10 лет давали. Квалифицировалось как хищение в особо крупных размерах, полтора километра пряжи. Это какие же булыжники вместо сердца иметь надо, чтобы такие наказания определять? Веру Ивановну Молчанову задержали в проходной с сахаром. Спрятала за пазуху полки лорафенада. Неумело спрятала. И опытный глаз вохровца сразу заметил. Пропуск отобрал Любушка. Докладную сел писать. «Господи, что делать-то?» Вера Ивановна тихонько всхлипывала. Глаза покраснели от слез, веки припухли. «Дура чертова! Засранка!» Зло выругалась Люба. «Что делать? Не знаю я, что делать. Прокурор скажет. И в тюрьме будешь думать, что тебе дальше делать. Уйди с глаз долой, дура!» Она из бункера насыпала сахар в мешок, рвала на себя заслонку, встряхивала мешок, гремел транспортер, сахарная пыль седым туманом висела в воздухе. Люба то и дело отряхивала халат, руки, толку мало. И лицо, и косынка, и вся одежда мгновенно покрывались толстым слоем белой пудры. По цементному полу транспортного цеха громыхали железные тачки. Грузчики увозили мешки с сахаром к машинам. За грузчиками тянулись по цементному полу темные следы. Вера Ивановна не уходила, переминалась с ноги на ногу с надеждой, посматривая на Любу. «Может, пожалеют, а, Люб?» — неуверенно спрашивала она. «Сколько лет проработала? Ни одного замечания не имела, ни одного прогула?» Тебя пожалеют, другие таскать начнут. Это что получится? На прошлой неделе Юрку Артамонова схватили. Целый мешок через забор хотел перебросить паразит. Как тебе нравится?» «Да кто мешок?» — вздыхала и всхлипывала Вера. «Какая разница? Воровство и есть воровство!» — жестко отвечала Люба. В душе она, конечно, жалела Веру Ивановну. Вместе они проработали почти одиннадцать лет. Она знала, что у Веры трое, мал-мало меньше. И растит она их одна, работает не разгибаясь, мечется, беду в одиночку ломает. Единственное, чего Люба не могла терпеть, это когда Вера Ивановна распускала слюни, начинала жаловаться на жизнь и плакала. Поплакать она любила. Другие не жалеют-то хоть сама себя. Любушка... Может, сходишь к нему? робко спрашивала Вера. К кому? Злилась Люба. Ну, к охраннику, он тебя послушает. Поговори с ним, попроси. Век помнить буду, Люба. Троить у меня. А что я одна могу? Молока неделю в доме не было. Люба слушала причитание Веры Ивановны, а в душе нарастало раздражение. Она подумала, что ее борько тоже в тюрьме сидит за подобные дела. Что робки к зиме пальто новое надо справить, Старое в конец износилось, заплатки некуда ставить. Да и самой ботинки какие-никакие купить не мешало бы потеплее. А Борька стервец посылки требует. Люба с силой дёргал на себя заслонку, В бункере гремел, сыпался сахар. Потом заслонку заклинило, И сахар посыпался сухим перестуком на бетонный пол. Люба с трудом оттащила мешок, такой тяжеленный, что даже в пояснице что-то хрустнуло. Она изо всех сил пыталась закрыть заслонку, налегала на нее всем телом, но проклятая жестянка застряла намертво. Сыпался густо рафинат, куски больно били по рукам, на бетонном полу росла гора сахара. «Помогай, чего стоишь, как барыня?» — заорала она на веру, и та, спохватившись, бросилась помогать. Вдвоем они, наконец, вдвинули заслонку, перекрыв поток сахара из бункера. Затем долго разгребали лопатами гору сахара, совками насыпали в мешки. Потом Люба побежала на второй этаж цеха, где стояли горячие прессы, и долго ругалась с прессовщицами, чтобы ослабили подачу рафинада на конвейер, потому что бункер забит до отказа. А потом Люба подменили, и она, злая, голодная и вымотанная, пошла в столовку обедать. Вера Ивановна семенила рядом, пытаясь заглянуть ей в глаза, и все время просила плачущим гнусавым голосом, готовым сорваться на плач. «Любушка, бес попутал, пожалей ты меня у Господи, у тебя и тоже дети есть». «Только я не ворую», — резко ответила Люба, и тут же подумала, что зря она так, бабе помочь надо. «А как помочь? Она всего лишь бригадир, выше ее начальников пруд-пруди». И наскоро поев холодной картошки с котлетами, она пошла из столовой к раздевалке. Там на длинной лавке сидели и курили электрики. «Вот бы с кем не отказался, так это с Любашей Крохиной», — сказал один. «Царская женщина». «И кто таких лапает? Кто с такими спит?» С притворной грустью вздохнул второй, и раздалось жизнерадостное ржанье. «Да вот такие же дурачки, как ты», — на ходу ответила Люба. Охранник Гордей Прохорович действительно уже написал докладную, что такого-то, дескать, числа сего года в проходной была задержана работница Вера Ивановна Молчанова, пытавшаяся вынести с территории сахаро-рафинадного завода. — Ты порвал бы бумажку, Гордей Прохорович, — устало попросила Люба, присаживаясь на стул в тесной коморке. Гордей Прохорович пил чай из большой зеленой эмалированной кружки, откусывая сахар желтыми прокуренными зубами, смачно хрустел. От возмущения у него задвигались и в седые усы. «Еще чего! На преступление толкай шлюпка!» «Трое детей у нее. И у меня трое. И я сам инвалид второй группы. Работница она хорошая. Ежели хорошая, пущай ворует. С кем не бывает, Гордей Прохорович, пожалей человека». «Время, сам знаешь, какое законы, аховы. Упекут бабу за колючую проволоку, кому от этого польза будет?» «Прояви жалость, Гордей Прохорович, будь человеком!» Униженно просила Люба и сама на себя свирепела за это унижение. «А меня кто пожалеет? Ежели за покрывательство с работы выпрут, кто меня тогда пожалеет? Ты пожалеешь? Шиш-то!» «Все мы любим жалеть за чужой счет!» Люба смотрела на большие пыльные часы, висевшие в проходной. И с досадой думала, что перерыв кончился, а она и не отдохнула. Ноги гудят от усталости, а дома обед не готов. Федор Иванович с работы придет, будет голодный сидеть. И робко, небось, где-то голодный шляется. Эх, и что это за жизнь такая распроклятая? Ты член завкома, такие вещи мне говоришь, постыдилась бы. Небось, член партии. Гордей Прохорович сверлил ее взглядом из-под кустистых седых бровей. «Вот я в портком-то схожу, да и доложу по всей форме». «Ох, да провались ты пропадом, хрыч старый!» — грохнула кулаком по столу Люба. «Когда-нибудь и тебя, петух, жареный, в одно место клюнет. Ну что ты выгодаешь с этого, а? Медаль тебе дадут. Грамоту». «А у меня, энтих, грамоты вешать некуда», — тоже взъярился Гордей Прохорович, — Хрыч старый, ты шибко молодая, кнутом бы вас стервей, чтобы знали, как народное добро тащить. А она не народ, что ли? Самый трудовой народ. А ты бабу под монастырь подвести собрался, герой, а еще фронтовик. Ты, ты мой фронт не трожь, кукла чертова. Пришла просить, а еще оскорбляет. Нахальство из тебя, Любка, изо всех дыр лезет. «Не будет она больше, Гордей Прохорович. Хоть чем хочешь поклянется. Мне ее клятвы ни к чему. Ну не будет. У нее на лбу не написано, будет или нет. Закон для всех един». Люба, стиснув зубы, едва удерживалась, чтобы не треснуть по этой самодовольной седоусой харе. Слушала брезжание Гордея Прохороча, затем снова заговорила, просила, убеждала. Она тебе с получки литр поставит. Ей бог, Ордей Прохорович, и я поставлю вот те крест. Начихать мне на ваши литры. Это ты мне, значит, взятку предлагаешь? Я могу в докладной дописать. Но я тебя как человека прошу. Ты мужик или не мужик? Ручаюсь я за нее, понимаешь? Ежели что подобное с ней еще раз случится, я партбилет на стол положу, ей богу. Разве я тебя когда-нибудь обманывала? Слово не держала? Ведь она не торговать тащила, детям несла. Ты ж душевный человек, Гордей Прохорович, зато тебя на заводе уважают. За честность уважают и за неподкупность. Подняв указательный палец, важно ответил Гордей Прохорович. Правильно, за честность, пожалей бабу. И на старуху бывает проруха, прошу тебя. Уговаривала Люба и чувствовала, что еще минута, и она точно треснет кружкой по этой харе. Гордей Прохорович молчал, посасывая потухшую папиросу. Пошарил по карманам форменной с зелеными околышами шинели, достал спички, прикурил. Делал все неторопливо, словно нервы Люба испытывал. Наконец вздохнул протяжно, выдвинул ящик стола, достал исписанную бумажку, протянул Любе, не глядя на нее. «На, сама порви!» Люба выхватила из его корявой руки бумагу, вскочила, Глаза вновь сделались ярко-голубыми, и шальные огоньки вспыхивали в них и гасли. «Ой, Гордей Прохорович, золото ты наше! Литр с получки, как штык!» И выбежала из проходной. На улице ее ждала зареванная Вера Ивановна. Люба посмотрела на нее почти с ненавистью, сунула в руки бумагу. «На, сама порви, зануда!» И быстро пошла через заводской двор. На ходу обернулась, крикнула. «Ради детей твоих запомни!» И еще подумала, и ради моих. А за ее спиной, посреди пустого заводского двора, неподалеку от небольшого памятника Ленину из серого камня, стояла Вера Ивановна, рвала бумагу в мелкие клочки и ревела в голос, так что в административном корпусе на первом этаже открылось несколько окон и выглянули любопытные физиономии секретарши и дородных мордастых бухгалтерш. Совсем недавно отгудел свое Степан Егорович, как сорвался Егор Петрович. Он пил уже неделю и надоел всей квартире. У всех успел занять денег, только Игорь Васильевич не дал. Распевал песни ночью, ломился к Степану Егоровичу поговорить по душам, и не только к нему, но и к Сергею Андреевичу тоже. Участковый врач после рабочего дня ног под собой не чувствует. Ему бы похлебать супу и рухнуть на диван, накрыв лицо вечеркой. А тут, пожалуйте, обсуждая с дремуче пьяным человеком все мировые проблемы, да еще выпивай с ним. А то обидится и в драку полезет. Обычно спасал Сергея Андреевича Степан Егорович. Он уводил Егора к себе, обняв за плечи, сажал напротив себя за стол и терпеливо слушал бесконечные душевные излияния. «Завязывать надо, Егор, пора. Уже неделю квасишь», добродушно улыбаясь, говорил Степан Егорович. «А то ведь с работы попрут, да еще по 147-й статье, можно сказать, пятно в биографии, и трудовой стаж сгорит». «Во им всем! Во!» — Егор совал кукиш Степану под нос. Я инвалид, не имеют права. Они и любят, чтобы уродовался на них, не разгибая спины. Да хорошо бы и в праздники тоже. А ежели душа просит, тогда как, а? Ежели душа горит, хочется песен, любви хочется, Степан, что вот как, как в кино, у тебя баб много было, Степан? Бывали, встречались. Как без них обойдешься, вздыхал Степан Егорович. До войны я вообще-то ничего парнишка был, девки мимо не проходили. «А дрался из-за баб часто?» — допытывался Егор Петрович, уставясь на собеседника мутными осоловевшими глазами. «Да нет, не любитель я был драться». «А я... Меня столько разов из-за баб били...» Егор покачал головой, налил из бутылки в стакан. «Столько разов мутузили...» «Мать-покойница все говорила...» «Тебя когда-нибудь из-за девок до смерти прибьют. Женись, покудова живой!» Егор Петрович засмеялся, выпил, и тут же выпитая водка выплеснулась обратно в стакан. Он мужественно вдохнул воздух и выпил снова. Гримасы, одна страшнее другой, пробежали по его лицу, выпучились глаза, кадык на заросшем щетиной горле заходил вверх-вниз с гулкими звуками. Наконец, шумно выдохнув, Егор Петрович произнес облегченно. Прижилась. Иной раз только с третьего захода приживается зараза. Так о чем мы балакали? Ах да, про баб. Ох, скажу тебе, Степан, как на духу, сколько я их употребил сердешных, столько. Очень я по молодости на это дело злой был. Из них женский батальон сформировать можно было б. Егор Петрович опять засмеялся. А вот как влюбился по-настоящему. Амба! как отрезала. «Зинаида?» — спросил Степан Егорович. «Вот она самая, перед самой войной. А теперь вот думаю, нахрена мне этот хомут нужен был? Вроде как попу гармонь. Живу как на этом, на необитаемом острове, ейбо. Вроде кругом народа поговорить не с кем».